Глава одиннадцатая. Ей отчаянно не хватает рук. набрякшая кровью штанина, волочится, цепляясь за веточки, и чтобы не потерять треники, Яна на ходу отжимает ткань. Ей приходится действовать одной рукой, а скрипку зажимать подмышкой. Вторая рука намертво зажата в холодной и влажной дядь Юриной ладони. Он держит так крепко, что пальцы слиплись и уже почти не чувствуются. Он цепляется за ее ладонь, как лиска, напуганная страшным мультиком, и, как с лиской, Яна даже не пытается отнять руку. Кое-как, отжав штанину, она отряхивает мокрые пальцы, разбрызгивая вокруг алые капли. Странно, что крови так много, ведь ей совсем не больно, только немного щиплет. Нож черкал по бедру, пока она удирала. Тогда она даже не заметила, что порезалась, только досадовала, что неудобно бежать. С моря наползает туман, он тащит за собой промозглый холод, от которого синеют руки и закладывает нос. Ветер стих, и непривычная оглушающая тишина становится настолько плотной, что слышно, как капли оседают на листья. Яна тянет Юру за руку, торопясь дойти до Коги, пока он не передумал. «Погодка шепчет», — тоскливо говорит он. Яна бросает на него быстрый и настороженный взгляд — Но он послушно ускоряет шаги, и она позволяет себе отвлечься, чтобы снова отжать штанину и стряхнуть кровь. «Прям как тогда», — бормочет дядь Юра. «А ты молодец, не то что мой лоботряс. Зря только Светлану до белого коленя доводишь. Она ж тебя любит, старается. У меня вот тоже пачериться будет. Я к ней как к своей. Потому что хорошие люди так делают, ясно? Тебе благодарный надо быть, а то за тобой тоже кай придет». мамку твою уже убил будешь светлане нервы мотать подменит себя и ее тоже высосет. ты же этого не хочешь правильно я настряхивает с ладони накопившуюся кровь и дядь юра дружески пожимает ее руку пальцы совсем не имеют но ты не бойся ты главное отведи меня к нему а там разберемся куда это годится дети уже погулять боятся выйти боятся что зарежут Запыхавшись на подъеме, дядь Юра замолкает. На вершине он замирает, и Яну по инерции отдергивает назад. Воспользовавшись моментом, она поправляет в кармане нож, снова начавший чиркать по ноге. Они стоят, почти касаясь плечами, и смотрят на лежащую под ногами черную гладь озера, подернутую серебристой паутиной тумана. Коги похожи на зеркало, повернутое изнанкой кверху. «Вот, значит, как!» — медленно говорит дядя Юра. «Я его по всему городу искал, а он все это время здесь сидел». В его голосе слышна досада на напрасную работу. Яна отжимает совсем уж отяжелевшую штанину и стряхивает кровь. Лямки ранца натирают плечи. Мир застилает туманом. Мир плывет и покачивается, и мгла заползает в голову. В голове все серебристое. Такое тихое. Скрипка выскальзывает из-под локтя, падает на упругое сплетение березы, и в шуршание капель вплетается слабый гул поврежденных струн. «Ре опять спустила», — думает Яна. Вечно она спускает. Она тянется подобрать чехол, но дядь Юра не замечает ее движение. Он держит слишком крепко. Цепляется за ладонь так, будто ее рука — ветка, на которой он висит над пропастью. «Я его на хоккей хотел отдать», — мечтательно бормочет он, глядя на Коги. Однажды папа приходит забирать ее из садика вместе с дядей Юрой. Яна бросается навстречу, и папа наклоняется и широко разводит руки, а дядь Юра смотрит поверх ее головы и вид у него, как у Фильки над тарелкой манной каши, которую, как ни крути, придется съесть. Повиснув на папиных руках, Яна оглядывается и видит, как Ольга толкает в бок худого черноволосого мальчика. Яна не помнит, как его зовут. Он редко бывает в садике, потому что все время болеет. А когда появляется, с ним никто не хочет играть, потому что он все время ноет и просится к маме. Он ест пенки с молока. Это ужасно противно. Но каждый раз за обедом Яна не может удержаться и смотрит. Мальчик с недоверчивым видом пересекает зал, и Яна с изумлением понимает, что дядь Юра — его папа. Это странно и как-то неправильно. Он просто не похож на чьего-нибудь папу. «А в ней ни кровиночки не осталось», — с жутким спокойствием говорит дядь Юра. «Лежало вся зеленое лицо какой-то дрянью перемазано, то ли слюной, то ли пеной. А он в это время у соседки чаи гонял». Яна еще раз пытается дотянуться до скрипки. Туман наливается багровой темнотой, и мышцы мелко дрожат, как будто от неимоверных усилий. Дядь Юра просто забыл, что держит ее. Сдавшись, Яна прикрывает глаза и ждет, когда под веками перестанут плыть тошнотворные ядовито-зеленые пятна. «Очень хочется спать». Но «Ну я теперь разберусь с ним», — решительно говорит дядь Юра, — И, чуть косолапя, спускается к берегу, волоча Яну за собой, как набитую ненужными вещами сумку. Дядь Юра переминается, оглядываясь по сторонам, и кварцевый песок сахарно хрустит. Из-под ноги выворачивается холцедон, мутноватый, но крупный и яркий, как абрикос. И она запоминает место, чтобы подобрать его потом, когда все кончится. Ей нравится воображать, что за халцедоном можно будет вернуться. Стоя на берегу Коги и держа за руку убийцу, она впервые думает, а что, если голодный мальчик не выйдет? «Ну и где твой дружок?» — спрашивает дядя Юра. И его тонкий голос вспарывает неподвижный воздух. Он сжимает Янину руку, отпускает, сжимает снова — Тискает, как комок пластилина, когда не знаешь, что лепить. Яна выворачивает свободную руку и чешет обок предплечья, на котором снова появились зудящие выпуклые блямбы. Рукоятка ножа в кармане больно бьет по косточке замерзшего запястья. «А ну, вылезай!» — раздраженно говорит дядь Юра. «Я тут не в прятки с тобой играть пришел». не становится смешно. «Конечно, голодный мальчик не выйдет. Он дурак, что ли?» Ей придется все сделать самой, как и собиралась. Так даже лучше. В подъезде могли засечь, а сюда никто не придет. Никто не узнает, кроме разве что голодного мальчика. Но он никому не скажет. А может, его больше и нет, потому что теперь на Коге будет жить она. Наверное, ей придется найти кость и вырезать из нее трубочку. Но сейчас на это нет времени». Прикусив губу и стараясь двигать рукой как можно незаметнее, она вытаскивает из кармана нож. Пористая рукоять из рога липнет к влажной коже. Глядя в песок, Яна представляет развернуться, вскинуть руку, воткнуть. Она с любопытством думает, как это? Наверное, трудно. Папа всегда сам режет мясо, говорит, это мужская работа. Наверное, лезвие надо втыкать изо всех сил, Только не в грудь, там куча костей, а в живот. Живот мягкий, у нее получится. Яна тихонько переступает, вдавливая ноги в песок, и крепче сжимает нож. Если все сделать быстро, он не успеет понять. Он не ждет ничего такого, ведь взрослые не боятся детей. Но дядь Юра боится. Его ладонь такая мокрая, словно он сунул ее под кран. Он нервно поводит плечами. Запах пота бьет не прямо в нос, горло подкатывает, и во рту снова появляется привкус подмышек и лежалого мороженого мяса. Привкус задавленного ледяного ужаса, с которым папа смотрит в тарелку. Она набирает полную грудь неподвижного воздуха, пахнущего нефтью и гнилой осокой, и дядь Юра вдруг перестает мять ее руку». В его шее что-то громко щелкает, когда он поворачивает голову. Ледяные шарики, глаз с блеклым хрустом прокатываются в глазницах, и дядь Юра впервые смотрит на нее по-настоящему. «Он не придет, да?» — хрипло спрашивает он. «Он уже здесь!» Он смотрит на нож. Нож тяжелый, как кирпич». И когда Яна поднимает его, мышцы мелко дрожат от напряжения. Ее рука движется сама по себе, стреском раздвигая замороженный воздух. Ее рука поднимается и вытягивается, приближаясь к цели. Лезвие упирается в препятствие. Яну окатывает жаром, а нож вдруг продолжает движение, и теперь оно трудное и медленное, словно сквозь кисель. «Дрянь!» От визга дядь Юры звенит в ушах. Рука Яны разжимается, из бесконечного далека доносится хруст, с которым нож вонзается в песок. Мокрая, обжигающая ледяная ладонь обрушивается на скулу, и Яна валится на песок. Перед глазами мелькает рукоятка из оленьего рога, и нога в блестящем черном ботинке тут же отметает ее прочь. Песок взметается росыпью звезд и режет глаза сквозь сверкающую ослепительно белую боль яна смотрит как клетчатая рубашка на Юрином животе намокает черным и запах нефти и железа становится оглушительным дрянь доносится сверху на яну рушится что то огромное черное блестящее как воронье крылья и она успевает скорчиться а потом страшный удар выбивает ее из скрюченного тела, и она летит, как в мультике, далеко-далеко до самого моря. На высоком рыжем обрыве, над серой пустотой, тихо ракочущей прибоем по дво плечаек, Яна кое-как встает, машинально подбирает большущий и восхитительно прозрачный халцедон, наклоняется за следующим и останавливается — Халцедонов так много, что сразу становится понятно, откуда они берутся. Яна выпрямляется и оглядывается по сторонам. Здесь ничего не растет, кроме редких кустиков ромашек, дрожащих на ветру так, что рябит в глазах. Яна стоит на краю огромной мусорной кучи. Иногда ветер чуть меняет направление, и тогда от кучи доносится тяжелый, отвратительный, ни на что не похожий запах, в котором мешается мороженое мясо и нефть. Слепые щенки и затхлое печенье, и перегар, и дохлая вздувшаяся крыса, и грязные простыни, и еще что-то, чему даже нет названия. Ветер все крутится и юлит, и когда эта невообразимая вонь снова врывается в запах соли и водорослей, Яна понимает, что это место, откуда приходит голодный мальчик. Это свалка, на которую человек-ворона свозит чужие тайны. Яна сама теперь чужая тайна, которую нужно спрятать. Ветер гонит по земле пушистые светлые комочки. Из-за любопытства она подбирает один — это клочья собачьей шерсти. Она начинает скатывать их просто так, лишь бы занять руки. Комочки послушно сваливаются в пряжу. Она вытягивается на ветру. Налетающие с моря порывы треплют нить так, что ее трудно удерживать в руках — На всякий случай Яна наматывает часть на ладонь, а потом ветер бьет с ураганной силой, нить взмывает в воздух и дергает Яну за собой. Боль, заслонявшая весь мир, чуть отодвигается. Яна понимает, что снова может дышать. Со всхлипом втягивает в себя воздух и открывает глаза. Песок колет щеку. Черная поверхность Коги стоит дыбом, и к ней на боку ползет дядь Юра. Яна моргает, и мир с неслышным грохотом падает на место. Озеро плоское, и в нем плавают клочья тумана и отражение сопки, поросшей, как медвежий бок, начинающий буреть березой. А дядь Юра просто идет к воды, злобно бормоча под нос. Поводя плечами, Яна выбирается из лямок ранца, и подтягивает ноги к животу. Дядь Юра приседает на корточке у воды, и Яна тихо-тихо поднимается на локте. Он ворчит, плещет водой на живот и шипит. Яна злорадно думает, что все-таки смогла ткнуть его ножом, и ему сейчас больно, только жаль, что не так больно, как тем детям. Дядь Юра наклоняется ниже, тянет к воде сложенные ладони, собираясь умыться, и каменеет. «Нет», — говорит он тонким голосом, — «нет, нет, нет!» Он падает на колени и пытается отползти, но не может перестать смотреть на воду. Яна поднимается на одно колено, вытягивает шею, пытаясь рассмотреть, что он там увидел. А дядя Юра скулит, как щенок, и обрывки тумана над Коги становятся серебристыми, а запахи — такими острыми, что от них кружится голова — мир чуть-чуть перекашивает, и Яна улыбается. Голодный мальчик все-таки пришел. Дядь Юра отрывисто стонет, раскачиваясь, сгораживая лицо растопыренными ладонями. Яна встает, и под ногу ей подворачивается позабытый нож. Она бездумно пинает его, а потом все-таки решает подобрать. Ей просто нравится ощущение рукоятки, будто присасывающейся к потной ладони. «Лизни», — говорит папа. И она послушно прикасается к невзрачному камешку кончиком языка, и он тут же высыхает и прилипает к поверхности. У камешка вкус мела и запах пыли, прибитый первыми каплями дождя. «Это апока, говорит папа и улыбается. Рукоятка ножа прилипает к мгновенно высохшей ладони, и Яна делает плавный шаг вперёд. «Теперь-то зачем?» — лениво говорит голодный мальчик. Глаза у него маслянистые, сытые. Яна перекладывает нож в левую руку и прячет за спину. «Я просто так, вдруг опять полезет», — говорит она. Голодный мальчик тихо смеётся и качает головой. «Нет, не полезет». И вдруг останавливается и настороженно поднимает голову. Яна различает тонкий крик, донесшийся с той стороны озера. Но сопка затянута туманом, и разобрать, кто кричит и зачем, невозможно. Голодный мальчик прислушивается, а потом улыбается во весь рот. «А хочешь попробовать?» — предлагает он. «Я не жадный. Давай, тебе понравится. Ты же хочешь? Ты же его для этого сюда привела». Он протягивает ей резную трубочку. Она лежит на ладони, белая и хрупкая, и очень холодная на вид, и сразу видно, что она сделана из кости. Большой кости. Может, медвежьей. Я не хочется верить, что медвежьей. Краем уха она слышит торопливые шаги и пыхтенье. Кто-то неуклюжий пробирается к озеру. Хочется оглянуться и посмотреть, но она не может оторвать взгляд от трубочки. Не может перестать смотреть на нее и думать о том, что будет, если она поднесет ее карту и втянет через нее в себя что-то. Дядь Юра вдруг перестает раскачиваться. Волосы у него стоят дыбом. Он озирается, привстав на одно колено, и Яна понимает, он не замечает ни ее, ни озера, ни затянутого низкими тучами неба. Он видит только голодного мальчика. Куда бы он ни посмотрел, видит только его. «А ну не лезь ко мне! Кому сказано!» — выкрикивает дядя Юра. «Ты у меня сейчас получишь! Я до тебя доберусь, дрянь! Я всех проверю!» Он отпихивается рукой, пытаясь встать на ноги, но пальцы зарываются в песок, и он теряет равновесие. Не сводя с него глаз, Яна вслепую сгребает с протянутой ладони костяную трубку, и голодный мальчик улыбается. «Давай быстрее!» — говорит он. Она стоит за спиной дядь Юры, и ей мучительно, и глупо хочется сделать ему рожки. Она никак не решается поднести трубочку к рту. Она вспоминает гул, поплывший над Коги. Гул, от которого дрожали кости и выворачивались из черепа глаза, от которого внутри становилось пусто, как будто он вытягивал что-то важное. Как будто ей велели уходить из дома. Как будто снова сказали, что умерла мама. Яна думает, «А что, если этот кошмарный звук вместо того, чтобы вырваться наружу, ринется внутрь?» Голодный мальчик нетерпеливо притоптывает ногой. «Ну давай же!» — сердито подгоняет он, поглядывая на невидимую за туманом тропу. «Там движется что-то темное и округлое, но, наверное, это уже неважно». Яна набирает в грудь воздуха и поднимает трубочку. Она не успевает прикоснуться ею к губам, Из тумана выскакивает Филька. Его не должно быть здесь. Не может быть. Он уехал. Спрятался в мусорке Человека-вороны, там, где скрывают тайны, о которых не хотят помнить. Яна тоже не хочет больше помнить. Но Филька здесь. Ее рука бессильно падает. Она не может сделать это у него на глазах. Она не вынесет, если он подумает про нее такое. Филька, наконец, замечает ее и останавливается, споткнувшись. Под ногами, словно пригвожденный к песку, содрогается дядь Юра. Но теперь Яна ничего не может с ним поделать. Измазанную какой-то дрянью физиономию Фильки перекашивает. Губы трясутся, будто он собирается реветь. Яна с голодным мальчиком теперь вместе, а Филька отдельно, и он засек их. Он все понял. Яна видит презрение в его глазах. «Голодный мальчик может сделать так, чтобы он все забыл», подсказывает чуждый ледяной голос в голове, и Яну окатывает кипятком. Она отступает от скрюченного дядь Юры, кажется, ее кожа лопается от жира, и каждый взгляд причиняет невыносимую режущую боль. «Ты, — говорит Филька, — живая, — говорит он, — и срывается на бег». Он неловко отмахивает руками, и ладони у него черные, будто обтянутые кожаными перчатками. В багровой черноте видны трещины, сквозь которые проглядывает белое. Яна догадывается, что это кровь. Руки Фильки покрыты кровью. Она не успевает понять, что это значит. «Ну, не хочешь, как хочешь», — говорит голодный мальчик. «Дура!» Он вынимает трубочку из ослабевших Янкиных пальцев и устремляется навстречу Фильке. Яна не видит, но знает, что он улыбается, сладко жмурится, предвкушая. Филька останавливается, его заплаканное лицо обмякает, как мокрая белая тряпка. «Ты же обещал!» — кричит он. «Ты говорил, что нас не тронешь!» Голодный мальчик пожимает плечом. «Ты первый меня тронул», — говорит он. «Еще и девчонок подговаривал. Нечего теперь за нами подсматривать, скажи, Ян!» Яна заторможенно кивает, — «Нечего, вали отсюда, это наше место». Как тогда с пацанами, которые тоже никак не хотели отстать от нее. Голодный мальчик подносит трубочку к губам, как тогда с пацанами, и Яну окатывает новой волной кипятка. Одним прыжком она оказывается рядом. Воротник голодного мальчика подается под пальцами, как будто исчезает, но Яна все-таки умудряется схватить его. Он не пытается вырваться». и руку даже не приходится напрягать, чтобы удержать его. Но голове почему-то трудно, словно пытаешься решить самую сложную задачу по математике. Яна рвет воротник, разворачивая голодного мальчика лицом к себе. Его глаза — две черных дыры. Его зубы белые, как кварцевый песок. Очень большие зубы. Он улыбается, он хочет есть». он так хочет есть и у него внутри уже пожираные дядя юра был прав он просто не знал где искать но он был прав и теперь я не надо доделать его работу я на щит и тычет ножом в живот голодного мальчика плоть расходится легко как туман серебристое лезвие ножа проходит сквозь черную пустоту внутри как рыба сквозь торфяную озерную воду И кажется, что сейчас появятся Егоров и Деня, и Груша. «Мама!» — думает Яна. «Потом появится мама, и снова будет живой!» Из вспоротого живота голодного мальчика хлещет нефтяная жижа. Яна отшатывается, теряя равновесие, но покрытая кровавой коркой ладонь Фильки смыкается вокруг ее пальцев, не дает упасть. «Голодный мальчик мелькает!» Голодный мальчик становится прозрачным, вновь сгущается, дрожит, как горячий воздух над асфальтом, как тогда, когда они не знали его, когда пытались его спасти. А потом рядом с голодным мальчиком появляется белая из тумана сотканная собака. Филька судорожно вздыхает, и его скованные кровавой коркой пальцы шевелятся, пытаясь обрести свободу. Собака осторожно сжимает зубами запястье голодного мальчика, но клыки проходят сквозь плоть, как сквозь воздух. Филька ахает, едва слышно с мучительным, болезненным изумлением. Он стискивает ладонь, и я наморщится от боли. Собака оглядывается на Фильку, неуверенно машет хвостом, снова пытается схватить голодного мальчика, но не может. Никак не может. «Все наоборот!» — стонет Филька. И в его голосе слышны слезы. «Я думал... А все наоборот! Я думал, Мухтар мертвый должен быть!» Его слова едва пробиваются к Яне сквозь низкий гул в голове. Мертвая собака топчется вокруг неживого мальчика, все пытаясь ухватить его за руку, за полукуртки, куртки, за штанину. Но клыки все проходят и проходят насквозь. Голодный мальчик тает, и Яна вдруг понимает, он просто убегает, смывается, чтобы переждать, он может ждать долго, очень долго. Яна прижимает ладонь к губам, как будто боится, что голодный мальчик запрыгнет прямо ей в рот. Голодный мальчик дрожит, дрожит, исчезает. Там, где он лежал, Остаётся лишь чёрное пятно, будто кто-то пролил на чистый песок мазут. На краях пятна неуловимо переливается бензиновая радуга. Яна могла бы смотреть на неё долго-долго, могла бы уйти в неё. Потом Филька с кряхтением нагибается, и наваждение проходит. Филька выпрямляется с громким сопением, и Яна видит в его руке костяную трубочку. Ступая по-стариковски тяжело, Филька спускается к воде, размахивая, собираясь забросить трубку в озеро, и Яна повисает на его руке. «Дай сюда!» — вопит она, и он удивленно выпускает трубочку. Обваренная стыдом, кожа сползает, обнажая мясо, кости, мозг, но дядь Юра еще здесь, и он может захотеть проверить, не спрятался ли голодный мальчик у нее внутри. На самом деле, ей даже хочется, чтобы он решил проверить. Хочется увидеть удивление на его пустеющем лице, когда он подумает, что наконец-то угадал. Яна вертит трубку в руках, рассматривая тонкую резьбу. Находит две дырочки, как раз продеть шнурок. «Все так просто», — думает она. «Теперь все будет просто. Больше к ней никто не полезет». Она вытаскивает из-за пазухи ключ от квартиры, развязывает тонкий кожаный ремешок и запуливает ключ в самую середину коги. Он падает в воду со звонким, округлым бульканьем, от которого по затылку пробегают мурашки. Яна прилаживает к шнурку трубочку и вешает ее на шею, прячет под футболкой. «Я теперь здесь жить буду», — говорит она Фильке. Он таращит глаза, начинает что-то говорить, но, передумав, замолкает. кивает на скулящего дядю Юру. «А он?» Яна задумывается, пожимает плечами. «Он, наверное, скоро домой пойдет. Остальные же уходили?» Ей хочется верить, что она права, иначе с дядь Юрой придется что-то делать. Она знает, что. Но теперь, когда голодный мальчик сбежал, это кажется противным. Наверное, она еще не проголодалась. «Я с тобой останусь», — говорит вдруг Филька. «Я тебя с ним одну не брошу!» Он мужественно выпячивает челюсть, но в его глазах плещется страх. На секунду Яна задумывается, а за кого он больше боится, за нее или за дядь Юру? Но Филька, не дожидаясь ответа, уже идет к кострищу и принимается сгребать в кучу обугленные веточки. Всю ночь они жмутся к костру, то задремывая, то просыпаясь от плача дядь Юры, слепо бродящего в стланиках вокруг стоянки. Дядь Юра ищет голодного мальчика, но боится найти его. Боится, что Ёкай ждет его у костра. Под утро голод становится невыносимым, и Яна вспоминает о своих припасах. В предрассветной полутьме они кое-как отмывают нож, вскрывают банку тушенки и суют ее прямо в огонь. Терпения не хватает, и вскоре они уже прямо пальцами выхватывают из банки холодное мясо, плавающее в раскаленном бульоне. Тушенка отдает нефтью, но все равно очень вкусная. Она заканчивается очень быстро. Филька дожевывает жилку и довольно отваливается, опираясь на бревно, но Яна совершенно не наелась. В животе урчит, спать уже не хочется, а заняться нечем, чтобы развлечься, Яна снимает с шеи трубочку и вертит ее в руках, рассматривая при свете костра узор. Она такая красивая. Яна играючи подносит ее к рту и ловит на себе остановившийся взгляд Фильки. «Не надо», — сипло просит он. И Яна пожимает плечами. «Страшно хочется есть». Трубочка отвлекает ее, а Филька только бесит. Вечно он боится. Чтобы подразнить его, она нацеливает трубочку на его висок. «Он вот так делал, да?» — говорит она. И Филька слабо отмахивается. «Пожалуйста, не надо!» — просит он так жалобно, что хочется ему врезать. «Ей так хочется есть! Она такая голодная, что готова кусаться от злости!» «Да ладно, я шучу!» — говорит Яна и улыбается. Трубочка утыкается Фильке в висок, и тот замирает, как кролик... «Вот так, да?» Глаза Фильки закатываются. «Так хочется есть?» «Стоит потянуть в себя воздух, и голод пройдет. Она точно знает, голод пройдет. Или так?» — говорит она. Филька с тихим вздохом заваливается на бок, как мешок с картошкой. От неожиданности Яна резко выдыхает. Низкий гул вырывается из маленькой трубочки, басовой, Огромный гул, черным нефтяным облаком, наползающий на коги, на сопки, на скрытый за ними город, на весь мир. Радужка Фильки исчезает под верхними веками. Видны только пустые, покрытые сеткой лопнувших сосудов белки, и становится ясно, что Филька умирает. А сокрушенный голым дядь Юра падает на колени и начинает протяжно кричать. Когда она огибает угол дома и, шатаясь под тяжестью навалившегося на плечо Фильки, заходит в свой двор, уже совсем светло. Кажется, что-то должно измениться. Может, город будет зловеще пуст утром буднего дня, или, наоборот, полон людей, ждущих неизвестно чего. А может, по двору станут ходить дружинники, вызванные на поиски пропавших. Но все обычно, обыденно, как будто вчерашнего дня вообще не было — «Редкие, слишком рано, прохожие, торопливы и сосредоточены, и никто не ждет, и никто не смотрит на них с Филькой». Яна останавливается передохнуть и подумать. «Папа с теть Светой еще дома, наверное, завтракают», — думает она. «Может, папа пожарил яичницу с салом?» Но затащить Фильку в квартиру и поесть, подождать, пока он очухается, не выйдет. «Придется идти к нему домой». Довести до дверей квартиры, позвонить и убежать. «Ты как?» — спрашивает она. «Я нормально почти», — говорит Филька еле слышно. По его зеленоватому лицу ручьями стекает пот, и понятно, что ничего нормального с ним нет. Яна вздыхает. «Ну, пойдем тогда». Она не успевает договорить. «Что ты с ним сделала, тварь?» Дикий вопль вспарывает двор. «Что ты с ним сделала?» Филькина бабушка бежит навстречу, и Яна в ужасе закрывает глаза. «Наверное, она бы мне влепила, если бы не папа, думает Яна, когда бабка за руку утаскивает Фильку домой. Папа сказал, отстаньте от ребенка, и она отстала. Филька ревет на ходу, как маленький, но идет за ней сам, не задумываясь, переставляет ноги, и от этого не немного легче. Папина рука тяжело опускается на плечо. Быстро домой. Голос дрожит, как будто папа давится от отвращения. Он подталкивает Яну к подъезду, и она покорно шагает, опустив голову. Щели в асфальте, реки, привычно думает она, каньоны, можно нырнуть, можно. Тут она вспоминает, что теперь все по-другому, что с папой она все равно жить не будет. И что он думает, «Неважно. Она теперь отдельно. У нее даже ключа нет». Яна поднимает голову и расправляет плечи. «Па! Там дядь Юра на коге!» — говорит она. «Он кричит».